Глава 12 Обратно они добирались убийственно медленно. Единственным утешением во время этого путешествия во тьме по скользким камням по щиколотку в ледяной воде было то, что теперь уже не приходилось бояться, что из воды выскочит Марлин. Услышав, что шум воды изменился, Кэлин протянула руку на Дине и, нащупав ногой камень в середине тоннеля, перешла на другую сторону. И они оказались в коридоре. На полпути им встретился отряд солдат с факелами, и дальше они шли при свете. У Кэлен не было в голове ни единой мысли. Ей требовались неимоверные усилия, чтобы хотя бы просто переставлять ноги. Больше всего на свете ей хотелось лечь, пусть даже на эти холодные мокрые камни. В коридоре у Ямы толпились угрюмые солдаты с оружием на изготовку. Мечи и топоры по-прежнему торчали из стен, И Кэлен сомневалась, что даже магия поможет извлечь их оттуда. Мертвых и раненых унесли, но на полу остались лужи крови. Из колодца не доносилось ни звука. Навстречу Кэлен вышел капитан Харрис. «Кто-нибудь спускался на помощь к ней, капитан?» «Нет, мать-исповедница». Он даже не стал делать вид, что ему стыдно. Харианцы боятся магии и не стесняются в этом признаваться. Бороться с ней – дело магистра Рала, а они сражались только сталью против стали, и все тут. Кэлен не нашла в себе сил упрекнуть их в том, что они оставили Кару одну. Эти люди доказали свое мужество в бою с Марлином, а спускаться в колодец совсем не то, что сражаться с тем, кто оттуда вылез. Они могли защищаться, но по собственной воле вступать в схватку с магией – не их задача. Свою часть договора, сражаться сталью против стали, тхарианские солдаты выполняли отважно и бились не на жизнь, а на смерть. И ждали, что магистр рал выполнит и свою часть, будет сражаться магией против магии. На Кэлен смотрели десятки тревожных глаз. Тот человек, который сбежал из ямы, мертв. Все кончено. Вздохи облегчения раздались по всему коридору. Но капитан продолжал озабоченно смотреть на Кэлен. «Вам нужен целитель, мать-исповедница». «Позже». Кэлен двинулась к лестнице. Надина не отставала. «Давно она замолчала, капитан?» «Около часа назад». «Значит, сразу как умер Марлин». «Спуститесь с нами и возьмите с собой пару солдат, чтобы вынести кару наверх». Кара по-прежнему лежала в дальнем конце подвала возле стены. Глаза ее были закрыты, и, хотя она больше не кричала, ее била крупная дрожь. Она захлебывалась рвотой. Кэлен схватила ее за плечо и перевернула на бок. «Открой ей рот!» Надина точным движением нажала Карри на челюсть и на подбородок. Кэлен сунула пальцы в рот Кари и прочистила горло. «Дыши!» – закричала она. «Дыши же, Кара, дыши!» Надина хлопнула мордсит по спине. Кара закашлялась и, хотя слабо, но задышала. Но ее продолжала бить дрожь, и она не приходила в сознание. «Я пойду принесу мои вещи», — заявила Надина. «Что с ней?» «Не знаю. Какой-то приступ, и его надо остановить. Может быть, мне удастся? У меня в сумке есть нужные травы». «Покажите ей дорогу», — приказала Кэлен солдатам, — «и оставьте мне факел». Надина и двое солдат помчались к лестнице. По дороге один из солдат воткнул факел в подставку. «Мать-исповедница!» — обратился Келлинг капитан Харрис. «Недавно в зале прошений появились Раукмос». «Что?» «Раукмос из Тхары». «Я ничего не знаю от Хари. Кто это такие?» «Закрытая секта. О них даже мы знаем немного». «Раукмос держится замкнуто и редко выходит». Ближе к делу, что ему нужно? Это лично один из верховных жрецов Раукмос. Раукмос – целители. Он заявил, будто почувствовал, что магистр Рал стал новым владыкой Тхары и пришел предложить свои услуги своему новому магистру. Целитель? Так что же вы стоите? Быстрее ведите его сюда. Может быть, он поможет? Капитан отсалютовал и побежал выполнять приказ. Кэлен положила голову Кары себе на колени и крепко обняла Мортсит. Она не знала, что еще можно сделать. Кэлен умела убивать людей, но понятия не имела, как их лечить. А ей так надоело убивать. Если бы она научилась лечить людей, как Надина. «Держись, Кара», — шептала она, баюкая дрожащую Мортсит. «Сейчас придет помощь. Держись». Она посмотрела на противоположную стену, где молнии Марлина высекли слова. Она знала почти все языки Срединных земель, но представлений не имела о древне Это был мертвый язык, и знали его единицы. Ричард учит древне а Они с Бердиной вместе переводят с древне дневник, найденный в замке. Дневник Кола, как они его называют. И написанный во время Великой войны три тысячи лет назад, Ричард, наверное, сможет прочесть выбитое на стене пророчество. Уж лучше бы он не мог. Ей совсем не хотелось знать, о чем оно говорит. От пророчеств вечно одни неприятности. Она огнала от себя мысль, что Джеган напустил на них какие-то неведомые напасти, но оснований сомневаться в его словах не находила. Прижавшись щекой к волосам Кары, Она закрыла глаза. Она боялась, что Кара умрет. Кэлен сама не понимала, почему эта женщина вдруг оказалась ей так дорога. Может, потому что у Кары, кроме нее, больше никого нет? Вон солдаты даже не потрудились спуститься и посмотреть, почему она перестала кричать. Она могла бы захлебнуться рвотой. Умереть от такой ерунды, не от какой-то там магии. Лишь потому, что ее соотечественники испугались. или потому, что всем наплевать, умрет она или нет. «Держись, Кара, ты мне дорога!» Кэлен нежно убрала волосы с разбитого лба Кары. «Ты дорога мне, я хочу, чтобы ты жила!» Кэлен сжимала ее в объятиях, словно пыталась вдавить в нее свои слова, свою заботу о ней. Она вдруг сообразила, что они с Карой очень похожи. Кару учили убивать людей, и Кэлен, если подумать, такая же. Она своей магией разрушает человеческий разум. Конечно, ради того, чтобы спасти других, но все равно убийство остается убийством. амортит мучают и убивают людей ради того, чтобы помочь своему магистру, ради того, чтобы оберегать его жизнь. А он, в свою очередь, спасает жизнь жителям Тхары. О добрые духи! Неужели она ничем не отличается от этой мортсид, которую Ричард пытается вытянуть из пучины безумия? Обнимая Кару, Кэлен чувствовала, как вдавливается в грудь Эйджил Денны. Может быть, они сестры по Эйджилу не только из-за того, что обе носят его? Если бы Кара в самом начале убила Надину, переживала бы она, Кэлен, из-за этого. А Надина помогает людям, не убивает их. Неудивительно, что Ричарда к ней тянуло. Кэлен смахнула с лица слезы. Ее плечи поникли. Все тело болело. Больше всего в эту минуту Кэлен хотелось оказаться в объятиях Ричарда. Она понимала, что он рассердится, но все равно. Он ей так сейчас нужен. Раненое плечо обжигало болью, но Кэлен по-прежнему крепко обнимала Кару. «Держись, Кара, ты не одна. Я с тобой. Я тебя не покину, обещаю». «Ей не лучше?» спросила Надина, спустившись по лестнице. Нет, она по-прежнему без сознания ее все так же колотит.